Глава одиннадцатая «Думаю, с этой проблемой вы можете обратиться к хорошему менталисту», не пытаясь перевести всё в шутку, на полном серьёзе ответил я. «Так случается, что при интенсивных нагрузках на источник или длительных попытках перехода на новый уровень развития дара, возникают сложности. взаимодействием между физическим и энергетическим телом человека», — кивнул Артём. «Я знаю вашу светлость. Поверьте, мне пришлось очень глубоко изучить этот вопрос, и я так и не смог найти ответ. К менталистам обращаться пока не стал, потому что…» «Потому что это крест на карьере», — теперь уже я закончил за собеседника фразу. «Прекрасно вас понимаю. Любое подобное обращение, и если ситуация хоть немного выходит за рамки привычного, то вас внесут в список проблемных одарённых и поставят на регулярный контроль. Главная проблема в том, что рамки привычного у большинства штатных сотрудников крайне узкие, Ярослав Константинович. Но я вас услышал. Спасибо, что открыто ответили на мой вопрос. Я буду вам очень признателен, если эта тема останется только между нами. «Ваш отец в курсе?» — прямо глядя Артёму в глаза, спросил я. Если бы молодой Корчаковский не статулился, то мне бы пришлось смотреть снизу вверх. Отчего-то парень очень смущался своего роста и впечатляющей ширины плеч, но и худоба ещё превращала мощную базу в болезненный скелет. «Нет», — покачал головой Артём. Мимо нас пронеслась взумыленная служанка, и наследник рода Корчаковских тут же замолчал и сделал вид, что мы просто любуемся картиной. Печально, но этот молодой человек, по всей видимости, никому не мог доверять о себя дома. Может, поэтому из него и получился такой ответственный и серьёзный человек, что повзрослеть ему пришлось очень рано. «Я не могу вам помочь, если не буду знать, с чем имею дело», спокойно и рассудительно произнёс я. Понимаю, что для вас это может быть неприятно и даже опасно, На полный правдивый рассказ — это единственный вариант, при котором мы сможем продолжить эту беседу. Допуская, что вы вообще никому и никогда про это не рассказывали, и даю слово дворянина, что вашу тайну никому не выдам, Артём Олегович. Но вы должны понимать. «Я с детства вижу сны, ваша светлость», — тихо ответил парень. «Сны о великих сражениях, которых не могло быть в настоящем мире, и сейчас они становятся всё более яркими». Парень явно не врал и так сильно сомневался в том, стоит ли со мной вообще говорить, что у него начал перегружаться источник. Я стремительно перебирал и отбрасывал разные варианты, но подходящих среди них не было. «Насколько масштабны эти сражения?» — осторожно уточнил я. Сейчас не нужно было сомневаться или как-то оспаривать слова собеседника. Артём и так находился на грани и готов был в любую секунду замкнуться в себе, как делал уже сотни раз до этого. «Кто в них участвует?» «Насколько масштабные?» — чуть усмехнулся Корчаковский-младший. «Настолько, что земля горит от горизонта до горизонта. Громадные каменные существа топчут шипастыми лапами сотни существ за один шаг. Почва покрыта кровью до такой степени, что превратилась в болото, а над горизонтом горят «Двенадцать звёзд, и тринадцатая сияет над полем в виде креста». «Вот вы где!» — послышался сверху довольный голос Олега Сергеевича. «А я уже заждался. Думал даже, что вы уехать решили, Ярослав Константинович. Идёмте же скорее. Вы хотели что-то обсудить, и теперь нам точно ничего не помешает. Артём, что-то случилось?» «Голова разболелась, отец», — бледно улыбнулся молодой человек и молниеносно взглянул в мою сторону. В этом взгляде было столько эмоций, что его очень сложно было проигнорировать. Но у меня такого даже в мыслях не было. Я просто пытался сохранить на лице дружелюбное и спокойное выражение. Правда, давалось это мне только колоссальным усилием воли. Откуда? Откуда он мог об этом узнать? «Если ты не против, то я бы хотел уйти к себе». «Не против, конечно, Артём». Удивительно тепло улыбнулся граф. «Ты и так сегодня ночью сделал всё возможное, чтобы мы достойно встретили гостей. Если нужна будет помощь, то я позвоню Петру Константиновичу», — ответил Артём, а потом повернулся ко мне и добавил. «Благодарю, что уделили мне время, Ярослав Константинович. Очень приятно было с вами познакомиться». «Взаимно, Артём Олегович», — кивнул я и ободряюще улыбнулся. «Уверяю вас, мы не в последний раз увиделись». «Что-нибудь придумаем?» Артём сделал вид, что не понял мою последнюю фразу и, быстро поднявшись по лестнице, скрылся за одной из дверей на втором этаже. Олег Сергеевич гостеприимно проводил меня до своего кабинета, по пути не переставая радоваться тому, что так удачно прошла встреча с князем Истоминым. И меня очень радовало, что граф не пытался заискивать или бездить передо мной, выказывая благодарность за помощь. Корчаковский искренне, и открыто радовался долгожданному избавлению своего рода от зависимого положения. «А ваш африканский маг, ну это же просто что-то невероятное!» Когда мы уже селись в кресло у стола, рассмеялся Олег Сергеевич. «В первый момент я настолько припугался, что даже дар речи потерял. Честно говоря, даже в присутствии светлейшего князя Пожарского дышится знатно легче. А он, между тем, признанный архимаг. Как же легко ваша светлость!» Словно красок добавилось в несколько раз, или полотно темное с глаз сорвали. Так, теперь о делах. Насколько понимаю, вы хотели бы поговорить о нашем совместном производстве? — Отчасти. — Тут меня порадует вас нечем, Ярослав Константинович. Немного погрустнел Корчаковский. — Прибыльность в ближайший месяц очень резко упадёт. Думаю, что даже в минус можем уйти. Я подключил свои связи, Я раздобыл достаточный запас, заряженный аспектом жизни воды, чтобы качественно законсервировать всю собранную добычу. Скажем, это будет отложенный доход, потому что мы запечатываем только ингредиенты третьего и четвертого рангов. Остальное сдаём в убыток, но других вариантов сейчас нет. Если вас такое не устраивает, то все издержки за этот период на себя возьмёт мой рот. Такая ситуация не только у вас, Олег Сергеевич ответил я. Подобное происходит по всей империи, поэтому вы можете не переживать о временном спаде. На следующей неделе мой гарнизон на вашей территории возобновит вылазки в аномальную зону. Мой сотник сейчас в небольшой командировке, но я приказал ему сообщать вам о результатах рейдов и ситуации в аномалии, чтобы вы своевременно могли отреагировать на возможные угрозы. «Благодарю вас, ваша светлость!» эмоционально ответил Корчаковский. «Всё, никак не могу привыкнуть к вашей манере вести дела. Место честно, Мало кто вообще готов делиться подобными данными даже с союзниками. А рисковать жизнями своих людей только для того, чтобы они могли о чём-то сообщить другому владетелю...» «Мне они тоже будут сообщать обо всём», — не стал разыгрывать благородство я. «Но вам эта информация тоже может быть полезна». «Вот об этом я и говорю», — улыбнулся граф. «И рад, что все мои предположения подтверждаются». Так о чём вы хотели поговорить, Ваша Светлость? «Как вы видите будущее вашего сына, Олег Сергеевич?» Не видя смысла ходить кругами, прямо спросил я. «Артёма?» — немного удивился моему вопросу граф. «Но он хороший мальчик и станет прекрасным владетелем второго круга. Я уверен, что род Горчаковский во время его правления поднимется на вершину своего влияния. У моего сына прекрасное образование, и он действительно умеет грамотно действовать в сложной обстановке. «Я хочу нанять Артёма для управления промышленно-складским комплексом в Подмосковье», внимательно следя за реакцией Олега Сергеевича, произнёс я. «Этот объект ранее принадлежал моему роду, и на днях светлейший князь Пожарский любезно вернул мне права на эту территорию». «Евгений Александрович, сам что-то вернул?» придушно просипел граф, и я невозмутимо кивнул. «Тогда это... Я даже не знаю, ваше светлость, и искренне Вас поздравляю!» «Это просто фантастика какая-то!» «Что насчёт вашего сына?» — повторил я свой вопрос. «Я... Мне кажется, что Артём справится с подобной задачей», — немного подумав, осторожно ответил граф. «Я бы сам за такое не взялся, а мой сын... Но он умеет находить решение. Я бы сказал, что это его талант с детства. Знаете, мне иногда кажется, что Артём наперёд знает о некоторых сложностях и заранее к ним готовится». «Очень интересное качество», — задумчиво произнёс я. «Значит, вы не против?» «Разумеется, нет!» — воскликнул Корчаковский. «Только нужно у него самого спросить». «Давайте я с ним поговорю», — предложил я. «Это было бы просто замечательно, Ярослав Константинович. Мне показалось, что Артём сразу проникся к вам доверием. У него такое крайне редко бывает». «Вот и проверим», — улыбнулся я. «Куда идти?» «Третья дверь слева, в противоположном крыле имения», — ответил Олег Сергеевич и поднялся, чтобы меня проводить. «Я покажу». Мы быстро прошли длинным коридором и остановились у нужной двери. Граф постучал, и изнутри ответил Артём, разрешая войти. Я открыл дверь, а глава рода дипломатично остался снаружи, чтобы нам не мешать. «Ваша светлость», — озадаченно посмотрел на меня Артём. «Собирайся», — произнёс я. «У меня для тебя есть работа. Твой отец согласен тебя отпустить. Заодно по пути мне всё расскажешь про свои сны, особенно про звёзды». «А что с ними?» — тут же насторожился парень. «Какого цвета они были?» «Три красных, три фиолетовых и шесть зелёных», — осторожно ответил Корчаковский-младший, а потом надолго задумался. Я прошёл к окну и, заложив руки за спину, пробежался взглядом по саду. «А последнее...» «А последняя была чёрной», — негромко произнёс я и услышал, как Артём шумно сглотнул. Повернувшись к парню и увидев его потрясённое лицо, я добавил. «Я буду ждать тебя на улице. У тебя пятнадцать минут на сборы». «Откуда вы знаете?» — не сумел сдержаться сын графа. «Не опаздывай», — направившись к выходу, невозмутимо ответил я. «Мне тоже есть, что тебе рассказать, Артём». Тверская аномальная зона Сергей Сергеевич Петраков, или же просто Зубар, сотник метезий, был на своём месте. Последний из выживших сотников ещё первого состава витязей, он пережил всех своих старых друзей. Он был одним из тех, с кем я формировал бригаду с благословения старого князя Разумовского. Он был тем, кто с боем вырывался из горящей деревни, спасая своей жизни и жизни своих людей после предательства Светлячка и остальных магов. Дольше всех продержался в живых старый Боровик, заместитель Вепря. Но и он погиб, прикрывая отход потрепанной бригады. Нынешние сотники были не хуже, а некоторые, как сын Боровика-змей, и лучше старых офицеров. Однако факт оставался фактом. Вепрь, которого даже свои бойцы считали заговорённым, и он, Зубар, Вот и всё, что осталось от первого командного состава витязей. Сейчас Зубр пользовался безграничным доверием своего командира. Да, молодой змей имел больший потенциал развития, но на стороне Зубра был опыт. Именно ему Рыков доверял самые ответственные задания, как, например, защита участка ответственности Корчаковских. И, судя по всему, молодой князь тоже разделял мнение Вепря о нём, Зубре, Ведь отряд Витязи, отправленный в аномалию присмотреть за имперскими егерями, возглавлял именно он. Как и приказал князь, шли они на некотором отдалении под маскировкой, но без максимальной скрытности. При уровне одаренных егерей для того, чтобы полностью скрыть своё присутствие, пришлось бы потратить много сил и дорогостоящих ингредиентов. Но такой задачи не было. Зубар точно знал, что их обнаружили, и идентифицировали. Но, как и говорил князь, ничего страшного. Их задача — проследить за егерями и в случае каких-либо проблем по возможности оказать поддержку. Вот только для того, чтобы понять, когда и какую помощь оказывать, нужен был тот самый опыт и здравый смысл, которым в избытке обладал Зубар. Всё шло по плану. Егеря, как паровой каток, шли через зону, сминая всё на своём пути. Причём в физическом смысле тоже. БТР, оборудованный отвалами, ломали небольшие деревья, расчищая путь для тяжёлых грузовиков. Колонна шла медленно, со скоростью быстро идущего человека, что неудивительно, большинство егерей шло пешим ходом, клином, расчищая дорогу от аномальных тварей. Да, после гона монстров было мизерное количество, но, как всегда, при приближении к едру, их становилось больше, и сами твари были серьёзней. Ветязи в бой не ввязывались, наблюдая со стороны. Но в этом и не было необходимости. А вот их контейнеры для запчастей твари были обидно пусты. «Не удалось повторить подвиг змея!» команда которого ранее довольно успешно точно так же прошлась за отрядом, подбирая добычу. На этот раз егеря сами собирали добычу. А потом егеря дошли до места, где совсем недавно произошла битва с Эстайром. В отряде Зубра были бойцы, кто участвовал в том поистине легендарном бою. И тут уж егеря достали из машин странное оборудование, которое многочисленные специалисты начали ловко монтировать на бывшем поле боя. Видите, здесь сделали привал, выставили охранение, а Зубар разрешил бойцам перекусить. И именно в этот момент до них добежал старый слуга князя. Ну как старый? Кажется, кто-то выпил эликсир молодости. Его даже не сразу узнали, чуть было не подняв тревогу. Но Антип специально замедлился и осторожно вышел на открытое пространство, подняв руки. Быстро переговорив с Антипом, Зубар понял, что особо ничего в рейде не меняется, разве что. Ему не совсем понравился взгляд Антипа, которым он, не мигая, смотрел в сторону лагеря егерей. Точнее, в сторону одного высокого человека в чёрном, который в один момент тоже резко развернулся в их сторону. «Там же». «Сколько ещё времени нужно, профессор?» На этих словах Иван прервался и резко оглянулся. Бестужев, который стоял всё это время рядом, наблюдая за работой императорских научников, вздрогнул, и тоже посмотрел в ту же сторону, что и Иван. И то, что он там увидел, совсем ему не понравилось. Ведь изъявили себя вежливо, никак не мешая и не доставляя неудобств. Честно говоря, у него была мысль попросить дружинников Разумовского оставить их в покое, хотя с этим определённо могла возникнуть проблема. Уже немного зная молодого Разумовского и его отмороженную дружину, Бестужев был уверен на сто процентов, что приказ князя они не нарушат. Да, конфликтовать не будут, скорее всего, но от них окончательно не отстанут. Возможно, вытащат ещё один козырь из рукава. У Разумовского их, как оказалось, великое множество. А возможно, просто продолжат следовать, но чуть дальше. В любом случае, решать ничего не пришлось. Иван был абсолютно не против дополнительного сопровождения. И вот сейчас, среди полуразмытых пятен витязей, ярко светилась звезда двойного аспекта — жизнь плюс огонь, сильнейший одарённый уровня архимага. Вот только проблема была в том, что ближайший архимаг жизни огня, которого знал Бестужев, находился за тысячи километров отсюда, в Поднебесной. Почтенный Хо Шен Шен, имя которого переводилось как «Вечно живой огонь» или «Огонь, что даёт жизнь», Редко покидал пределы своей страны. Хотя... А человек ли это вообще сейчас находится среди витязей? Короткий, отрывистый и очень звериный рык вырвался изо рта Ивана, и Бестужев посмотрел на слугу императора с величайшим изумлением. Человек, что стоял рядом с ним, как будто собирался превращаться в зверя. Черты лица заострились, по чёрным глазам побежали белые искорки жизни, и на секунду наружу прорвалась вся мощнейшая аура Ивана, который он тщательно скрывал. С лёгким стоном рухнули несколько учёных, схватившись за голову. Тут же лекари бросились приводить их в порядок, а вот Иван, похоже, понял, что он натворил. Аура мгновенно втянулась внутрь. Он повернулся к Бестужеву и взглянул ему в глаза. «Занимайтесь. Учёные всё знают. Охраняйте. Прогуляйтесь». Даже слова изо рта Ивана сейчас вырывались как-то неестественно отрывисто и по-звериному и тут же плавно скользнул в сторону, постепенно набирая скорость. Вот только шёл он не к стоянке витязей, а в сторону леса, прямо по направлению к аномальному ядру. А ещё тот странный архимаг жизни и огня немедленно точно так же стремительным рощерком сорвался с места. Буквально через пару секунд они оба исчезли в лесу. «Это что сейчас было?» Бестужев понял, что это он сам задал риторический вопрос, на который никто вокруг не мог ответить при всем желании.